«Тереса, там останки ребенка. Можем мы обойтись без шуток? Приезжай сюда. Я взгляну на кость. А как насчет завтрашнего дня? Приведу все в действие. Я оставила сообщение Кате, и как только закончим разговор, позвоню в контору, скажу, чтобы связались с ней по пейджеру. В университете есть судебный антрополог, с которым у нас заключен договор, если он в городе, я его привезу, когда кости будут отрыты, и сама буду там удовлетворен». Последнее обещание заставило Босха задуматься. «Тереса», — наконец сказал он, — «я хочу по мере возможности сохранять это дело в секрете как можно дольше». «Но что ты намекаешь? Я не уверен, что медицинскому эксперту округа Лос-Анджелес необходимо там находиться. И я давно уже не видел тебя на месте преступления без оператора с камерой». «Гарри, это частный видеограф, понимаешь? Фильмы, которые он снимает, предназначены для того, чтобы я пользовалась ими в будущем» и находятся всецело под моим контролем. Шестичасовые новости, они не попадут. Все равно. Думаю, нам нужно избежать каких бы то ни было осложнений с этой стороны. Это дело об убийстве ребенка. Сама знаешь, какой к ним интерес. Давай приезжай сюда со своей костью. Я через час ухожу. И она бросила трубку. Боск пожалел, что не был более дипломатичным, но остался доволен тем, что высказал свои соображения как он регулярно появлялась в телепередачах, посвященных судебной тематике, как эксперт. Кроме того, она стала брать с собой оператора с камеры, чтобы о делах, над которыми она работала, можно было создавать документальные фильмы о деятельности полиции и о судебных процессах и показывать по кабельным и спутниковым каналам. Боск не мог допустить, чтобы ее цели знаменитого Коронера препятствовали его целям детектива, ведущего расследование предполагаемого убийства ребенка. Он решил позвонить во вспомогательную службу управления и в службу собак и щейк, после того, как получит подтверждение относительно найденной кости. Поднялся отправился на поиски ГИО. Доктор сидел за столиком на кухне, что-то писал в скрепленном спиралью блокноте. Он поднял взгляд на Босха. «Делаю записи об оказанной вам помощи. Я вел записи обо всех своих пациентах». Босх молча кивнул, хотя... Щел странным, что Гийо стал упоминать о нем. «Доктор, я уезжаю. Завтра мы вернемся, видимо, большой группой. Возможно, нам опять потребуется ваша собака. Вы будете дома? Буду с удовольствием помогу. Как ваши ребра? Побаливают. Только при вдохе, так ведь? Примерно через неделю это пройдет. Спасибо, что позаботились обо мне. Коробку из-под обуви возвращать вам не нужно? Нет, я бы теперь ее не взял». Боск направился к выходу, но потом обернулся и спросил, «Доктор, вы живете один?» «Теперь да. Жена умерла два года назад. За месяц до пятидесятой годовщины нашей свадьбы. Сочувствую». Гео кивнул и сказал, «У моей дочери своя семья в Сиэтле. Я вижу с ними редко». Боск хотел спросить, почему, но промолчал. Еще раз поблагодарил его и вышел. Ведя машину к дому Тересы Карасон в как парк Он держал руку на коробке из-под чтобы та не тряслась и не соскользнуло сиденье Волнение все сильнее охватывало босха. Он сознавал, что фортуна отвернулась от него в этот день. Ему досталось худшее из дел, какое только может достаться. Об убийстве ребенка. Такие дела не дают покоя. Опустошают и ранят. Бронежилетов, способных защитить от них, не существует. Дела об убийстве детей не дают забыть, что мир полон насилия. Глава четвертая. Тереса Харасон жила в особняке в эстренном в средиземноморском стиле, с мощенной дорогой для машин и прудом перед фасадом. Восемь лет назад, когда у Боска был с ней короткий роман, она аютилась в квартире с одной спальней. Благодаря доходам телезнаменитости у Тересы появились дома и новый стиль жизни — Она даже отдаленно не походила на женщину, которая появлялась у Босха в полночь с бутылкой красного вина и видеокассетой с записью ее любимого фильма. Женщину, откровенно стремящуюся к богатству,